Кейт, наши дни. У парковочного места, где она оставила машину, красовалась маленькая белая табличка «Мисс Кейт Маккена. Как же она гордилась в тот день, когда у нее появилось собственное место с именем именем, от которого она на время отказалась, позволяя называть себя Миссис Уотерс или Мама Адама и Кирсти. Но потом вернула себе. Едва Кейт открыла дверь машины, как на нее обрушилась оглушающая жара. Всего несколько шагов до дверей телестудии хватило, чтобы она одурела от жары и почувствовала, как пот пропитывает льняное платье. Потом за спиной закрылись раздвижные двери, и ее волной окутал прохладный воздух. Администратору стойки, какая-то новая девушка с розовыми волосами, приветствовала ее по имени и неуверенным тоном напомнила о необходимости сообщать о симптомах коронавируса. Аппарат, через который нужно было проходить для измерения температуры, бесполезно пылился сдвинутый в сторону, а антисептиком почти никто не пользовался. Как быстро все пришло в норму! Кейт поднялась на лифте на свой этаж, и там снова услышала приветствия от курьеров, продюсеров, операторов. Старший из ее продюсеров Тристан, худосочный парень из Бруклина, помахал ей рукой. «Думал, ты не придешь». Накануне она выскочила из студии в истерике, прочитав новость о том, что Конор купил права на книгу. Сегодня она тоже была едва ли в состоянии работать, но кроме карьеры у нее, по сути, ничего не оставалось, и она не могла себе позволить пропустить передачу. Прости, возникла одна неотложная проблема. Семейная. Он прекрасно знал о Трикси и ее проблемах, хотя в Америке коллеги не проявляли особого сочувствия, если возникали проблемы со здоровьем или родными, как и со всем прочим, отличавшим человека от робота. Не вопрос. Что у нас сегодня? Домохозяйка из прерий написала книгу о покорности. Новые тенденции в пчеловодстве повар учит готовить из подручных продуктов. В общем, все как обычно. С этим она справится. Это был ее хлеб, причем собственной выпечки и бездрожжевой. То, что в ее жизни снова возник Эндрю, и она мельком увидела его лицо на экране компьютера, ровно ничего не значило. Она по-прежнему оставалась успешной ведущей собственного раздела в ток-шоу, выходившем на всю страну. У нее был собственный гример. Она, несомненно, добилась своего. Этого у нее никому не отнять. «Отлично. Тогда пойду делать лицо». «Сегодня можно добавить побольше румянца», — дипломатично заметил Тристан. Кейт покраснела от стыда. Видимо, она выглядела ужасно, миновав уже тот возраст, когда потрясение не оставляет следов на лице. К счастью, на студии работали лучшие гримеры Голливуда. Через час она уже сидела в свете софитов в студии. Кейт была одной из трех ведущих дневного шоу, что-то вроде периодического интервьюера. Она понятия не имела, по какому принципу распределяются разделы в этом ток-шоу, но подозревала, что руководство надеется на какой-нибудь скандал, который мгновенно разлетится по сети. Ей предстояло беседовать с домохозяйкой, и она предполагала, что это было сделано намеренно. Ей часто выпадали более спорные темы — права женщин, здравоохранение, гендерные роли, в общем, такие, где ее либеральные убеждения могли привести к вспышке. Ей это нравилось, напоминало о том кратком периоде после смерти Эйми, когда ей казалось, что она может что-то изменить, стать серьезным журналистом, поднимающим серьезные проблемы. И Тристану было известно, что она раньше была замужем и что отказалась от традиционного брака с Конором, чтобы зарабатывать самостоятельно и сохранять независимость. Она не хотела больше возвращаться к тем первым дням, когда жила на птичьих правах в его доме, беспомощная и зависимая. И они оба всегда были вольны жить собственной жизнью даже если на практике это означало, что он решил снять фильм о ее семье, даже не посоветовавшись с ней. Когда в студию ввели домохозяйку, ошалевшую от яркого света и лихорадочной суеты в тени, Кейт изобразила улыбку. Когда-то ей говорили, что она хорошо выглядит по телевизору, потому что не умеет держать непроницаемое выражение лица. И весь интернет был полон мемов, изображавших ее лицо отдыхающей стервы. Она была не против. Лучше уж быть успешной стервой, чем добренькой неудачницей. Домохозяйке было лет 30. Она была одета в мешковатое цветастое платье до середины икр, а волосы, заплетенные в косу, были уложены вокруг головы. Неуверенная, мечущимся взглядом, она едва не споткнулась, поднимаясь на помост, на котором стояли друг напротив друга два кресла. На столе ваза с цветами, графин с водой, стакан чая на блюдце для Кейт. Элемент ее британского образа, хотя на самом деле она предпочитала кофе, и чем крепче, тем лучше. Американский чай не стоил потраченного на него кипятка. Здравствуйте. Люси, верно? Да. Даже не верится, что я с вами разговариваю. Я ваша большая поклонница. Спасибо. Она уже давно не обращала внимания, когда ей такое говорили. Итак, я задам вам несколько вопросов о книге и о вашей жизни. И надеюсь, вы не станете возражать, если я немного поиграю в адвоката дьявола, просто для поддержания интереса. «Конечно», — заморгала она, — «божечки, ну здесь и жара». Кейт никогда прежде не встречала человека, который говорил бы «божечки» без тени иронии. Между ними на столе лежала книга с заглавием «Покорись и будь счастлива» и фотографии на обложке, изображавшей женщину, с улыбкой смотревшую снизу вверх на большого и сильного мужчину. Это взбесило Кейт, но она вовсе не планировала того, что произошло потом. Впоследствии она была готова в этом поклясться. Тристан стоял перед ней, а гример наносил последний слой пудры ей на нос. Потом зажегся огонек камеры, а с ним и ее улыбка. Сегодня у нас в гостях Люси Отерхаус, она же покорная жена, написавшая книгу о том, как обрести счастье, став традиционной женой своему мужу. Люси, что это означает? Это означает, что я отказалась от работы. «Я забочусь о том, чтобы создавать домашний уют для своего мужа Кита. Всегда готовлю ему ужин и собираю с собой обед по утрам. Я встаю рано, чтобы приготовить ему завтрак перед уходом на работу и предоставляю ему принимать все важные решения. Где нам жить, на что тратить деньги, когда заводить детей?» ответила она с лучезарной улыбкой. На секунду Кейт позволила себе представить, как встает с позаранку, чтобы приготовить завтрак Коннору, хотя он по утрам пил только протеиновые коктейли и кофе. Как она с улыбкой машет ему, когда он уезжает на работу. Какая чушь! Они вообще могли за целое утро не перекинуться ни единым словом. «Итак, собственного дохода у вас нет». Люси широко улыбнулась. «Разумеется, у нас общий доход. Мы же в браке. Иногда мне кажется, что наше общество забыло, что значит брак». Не слышала ли Кейт когда-то в далеком прошлом что-то подобное от Эндрю? «Но скажите, Люси, разве у вас не бывает разногласий? То есть вы же оба живые люди, и вы не можете всегда хотеть того же, что и ваш муж». «Ну, мы все обсуждаем. Я говорю ему о своих пожеланиях, но в конце концов доверяю ему принять решение за нас обоих. И честно, Кейт...» Она искренне подалась навстречу. «Когда в браке оба пытаются принимать решения, это не работает. В конце концов, вы просто начинаете тянуть в разных направлениях, словно мулы. А так мы одно целое, как и заповедал Господь а она то все думала когда дойдет до ссылки на бога но ведь не все верят в бога кейт уловила движение тристан провел ладонью по горлу упоминание об атеизме следовало избегать любой ценой вернемся немного назад вы говорили что ваш муж выбирает когда заводить детей что вы имели в виду легкий румянец Он отвечает за решения, касающиеся контрацепции. Значит, они не так уж религиозные. Но Кейт больше не хотела затрагивать эту тему. Звучит как антиутопия Люси. Он что, буквально дает вам противозачаточные таблетки? Румянец расплылся во все лицо. Ну, да, это его право. Решать, что вы можете принимать, а что нет? «А как же феминизм? Вы с ним не согласны?» «Я искренне верю, что феминизм не принес женщинам ничего, кроме горя. Поглядите на мою мать, а может, и на вашу, Кейт. Они не ожидали, что будут работать. Им хватало дел воспитывать детей и вести домашнее хозяйство». А теперь от нас ждут, что мы будем добиваться успеха в карьере, сами обихаживать своих детей, да еще и содержать дом в таком состоянии, чтобы было не стыдно выкладывать фотографии в соцсетях. Это ведь невозможно, верно? А от мужчин помощи ждать не приходится. Только поглядите на статистику распределения обязанностей по дому. За десятилетие она не улучшилась». Кейт нахмурилась что-то пошло не так. Эта нервная молодая женщина говорила разумные вещи и могла подкрепить их цифрами. Конечно, всегда есть возможность нанять кого-то, но это значит перекладывать свой труд на женщин победнее. Я бы не назвала это феминизмом. Она решительно выпятила подбородок, и Кейт вдруг увидела, почему книга разошлась миллионным тиражом. Эта Люся отважилась сказать то, что большинство не решалось. Новый образ жизни для женщин, когда они имели все, но должны были постоянно быть идеальными, тоже не работал. Хорошо. Но разве невозможны равноправные отношения, когда оба зарабатывают и оба занимаются домашним хозяйством и воспитанием детей? Только не в реальном мире парировала Люси, заслужив смех публики, которого Кейт никак не ожидала. Они были на стороне этой деревенщины. «Ваш муж убирается в доме, Кейт?» Для этого они нанимали уборщиц. Кейт моргнула. Она так и не привыкла думать о Коннере, как о муже. «Ну, он очень занят. А забота о детях?» Никогда не встречала мужчину, который взял бы на себя основные обязанности. Они просто не в состоянии запомнить все эти вещи. Школьное расписание, новая обувь и другие мелочи, которые мать держит в голове тысячами. «У вас есть дети?» Она задала Кейт личный вопрос. Прежде этого никто не делал. Все хотели говорить только о себе. Кейт застыла. Она никогда не говорила в эфире о своей семье. Были ли у нее дети? Да, конечно, но она оставила их с отцом, который предположительно и должен был полностью взять на себя уход за ними, поскольку она не оставила ему другого выбора. Трудно было отрицать и то, что ее брак с Конором был далеко не идеален. Пусть ей нравилось убеждать себя, что он принимает не все решения, но все решал он. Разве не так? Демонстрацией того, что его это беспокоит, еще меньше. Готовностью в любой момент уйти, чего она никак не могла допустить. Ну, повисла тишина. Пауза в эфире — смертный грех. Тристан махал руками, словно тонущий пловец. Я, честно говоря, Люси, я думаю, это вас не касается, как вас не касается и то, что другие люди делают со своей жизнью. Стыдитесь? Вы отбрасываете борьбу за права женщин обратно в 50-е. Вы понятия не имеете, какой ущерб наносите. Монитор показал Кейт, что передача срочно прервалась на рекламу. Студия молчала, ошарашенная увиденным, а искренний взгляд женщины напротив уже подернулся блестящей пленкой слез.